Глава тридцать девятая. Аня. И правда, теперь все как-то по-другому, по-настоящему. Следующие дни мы оба заняты ежедневными делами, а ночи, наполненные жаркими стонами, объятиями и любовью, проводим вместе. По совету отца я записалась к физиотерапевту и занимаюсь восстановлением после перелома. А еще, наконец-то, спокойно берусь за учебу в колледже. Это тяжело из-за такого перерыва, но многие преподаватели идут навстречу, разрешая пересдать контрольные тесты. Проблема, как всегда, только с английским. Здесь уже подключается мой муж. Помогает и направляет, несмотря на свою занятость, а я все больше вливаюсь в его жизнь. И с каждым днем он восхищает меня сильнее. Спорт – это не про кубки, медали и рекламные контракты, не про деньги, как многие считают. Спорт – это то, чем живет Миша, вставая в 6 часов утра и отправляясь на первую тренировку. Каждый день – дисциплина. Каждый день – система. Каждый божий день. А вечером, как правило, то, что не покажут по телевизору и не напишут в статьях. Полное опустошение, усталость и полотенце со льдом на распухшем колене. Если кто-то и учит меня преодолевать трудности и не смотреть назад, так это он, мой Авдеев. Игры в солнечном Сочи для Родины становятся самыми успешными в этом сезоне. Победы безоговорочными и вполне закономерными. Уж больно хорошо парни играют. Это отмечают и в прессе. Восьмой номер Родины самый настоящий счастливчик. лаки которого боятся вратари, уважают соперники и просто обожают ее величество шайба. Читается заголовки об Авдееве: я хмурюсь и отпиваю утренний кофе в небольшом ресторанчике на набережной. Зимнее море сегодня спокойно, холодный ветер разгоняет чаек, а солнце приветливо выглядывает из-за туч. Это неправильно. Писать так, будто весь результат Миши – чистое везение. Возмущенно делюсь с собеседницей на экране. Бьянка с заспанным лицом вытягивает светлую прядь утюжком смеется. А что им еще писать? Почему он стал таким успешным? Показать, как много Миши тренируется, какой он трудолюбивый и целеустремленный. Это никому не интересно, Ань. Ну Все хотят чуда, сказки. Ну или чтобы кринжа навалили. Все равно ерунда какая-то. Бьянка откладывает утюжок и грустно вздыхает. Блин, жалко, я сам не поехал. Это правда, что парням дали целых три дня отпуска? Ну, как сказать, отпуска. Ворчу. Утренних тренировок никто не отменял. Ну да, Миша уже сегодня ночевал со мной в гостинице. На экране вижу, что после этих слов мое лицо становится пунцовым. Поэтому предусмотрительно прячу его за чашкой кофе. Секс мне нравится? Нет, не так. Секс с Мишей мне нравится, но говорить о нем открыто я пока не готова. «Да вижу же, молодожены!» – восклицает Бьянка. «Что вы вместе ночевали?» «В смысле?» «Пугаюсь». «У тебя на шее справа огромный засос, Авдеева!» «Его из космоса видно!» «Черт!» Поднимаю подбородок, пытаясь рассмотреть. И правда, как я не заметила. Расстраиваюсь, потому что вернуться в гостиницу и сменить футболку на водолазку уже не успею. Придется замазывать консилером где-то в дороге. «Расслабься, подруга!» Бьянка мечтательно вздыхает. «Это значит, что у вас, Миш, все хорошо. Яичкина там, наверное, вкрутую сварилась от злости». Хихикает. «Не напоминай. Морщусь, словно съела что-то кислое. На играх здесь Вита вела себя так, будто меня нет. Даже не поздоровалась ни разу. Но мне и не надо». «А что, Алиса справляется с обязанностями?» Да, все отлично. Пытаюсь вспомнить, что можно было бы обсудить и посплетничать. Алиса вроде нормальная, и парни на нее хорошо реагируют. Ты же видела ее новые видео в группе? По-моему, классно получилось. Я бы все равно лучше сделала. Дурацкое правило, что мы теперь с ней должны сопровождать команду на выездах по очереди. Согласна. Поддерживаю. Ты вот у нас самая умная, Авдеева. Выскочила замуж за хоккеиста. Может, и я когда-нибудь выскочу. Такой платье себе присмотрела. Как там стать мой Алтай? Хм, хмурюсь, замечаю, что в кафе заваливается целая толпа в одинаковых черно-оранжевых куртках. Игроков родины видно издалека. Первый, кого я замечаю, конечно, Миша. Он стягивает капюшон, бегло осматривает зал, видит меня за столиком у окна и весело подмигивает. Широким шагом идет по проходу. Высокий, широкоплечий, сбивающий с ног своей энергетикой. Мне до сих пор не верится, что мы вместе, и все плохое позади. За Вдеевом идет Алтай. Он о чем-то рассказывает улыбающейся Алисе, и недвусмысленно приобнимает ее за плечи. ерунда, блин. Черт. Я перезвоню тебе, дорогая. Быстро говорю Бьянки. Миша пришел. «Ладно, давай, передавай всем привет. в пламенный алтая Алтая, поцелуй за меня». «Хорошо». Вяло улыбаюсь. Лучше ему врежу. «Отличного дня!» Как только выключаю телефон, Миша выдвигает свободный стул. «Выспалась, родная?» Спрашивает, снимая куртку. М «Да». Растерянно улыбаюсь и подставляю лицо для быстрого, смачного поцелуя. «Как прошла тренировка?» «Отлично. Завтра отдыхаем». «Ого!» «А это тебе». Вынимает из кармана спортивных штанов маленькую шоколадку. Мне? Спасибо. Я искренне радуюсь, хватаю подарок и прижимаю к груди. Но в этом весь Авдеев. Он никогда не приходит с пустыми руками. С ним всегда цветы, фрукты или жвачки-заправки. Сегодня вот шоколадка. Порой это такие мелочи, но именно благодаря им я точно знаю. Муж обо мне не забывает ни на минуту. Мишка косолапой? Читаю на обертке и вскрываю ее. Ага. «Увидел в буфете ледового. Подумал, ты оценишь». Откусываю дольку и предлагаю ему. Отказывается. «Я оценила». Крепко обнимаю сильную шею, целую небритую щеку. Прячась в ласковых объятиях мужа, наблюдаю за происходящим вокруг нас. В кафе становится шумно и весело. Парни приставляют столики к нашему столу. Двигают стулья, кто-то сразу же отправляется в туалет, кто-то к барной стойке. Официантки ошарашенно наблюдают за всей этой вакханалией. Замечаю, что здесь не только игроки, но и персонал Родины. Менеджеры, кто-то из тренеров, администрация. Все решили позавтракать здесь, в том числе и Ярослав. С ним здороваюсь незаметно. Мне немного неловко перед Бьянкой. Киваю на Алтай и воркующую с ним Алису, сидящих наискосок от нас. Понимаю. Миша хмурится и успокаивающе поглаживает мою ногу. Но сделать мы ничего не можем. Надо и рассказать, так нечестно. Не стоит, Анют. Пусть они сами разбираются. Думаешь? Смотрю на него доверчиво. Люблю до посинения. Думать ни о ком другом просто не в силах. Знаю. Отвечает кончиком указательного пальца задеваемый нос. А вот это знаешь, Авдеев? Округляя глаза и поворачиваясь к нему, демонстрируя шею. Он осматривает свою же метку и самодовольно улыбается. Догадываюсь. Ты с ума сошел? Шиплю, прикрывая засос волосами. Если только от тебя, Ань. Его голос становится низким. Вот как тут обижаться? Ладно. Смеюсь, потому что и сказать нечего. Поднимаюсь. Давай ты пока закажешь нам завтрак, а я пойду как-нибудь это исправлю. Недобро посмотрев на бессмертного и свою коллегу, подхватываю сумку и спешу в уборную. По пути встречаю парней. Здороваюсь, вежливо улыбаюсь. Как только дверь женского туалета за мной закрывается, из кабинки выходит Вита. Поморщившись, она включает воду и нагловато смотрит на меня через зеркало. Я, повесив сумку рядом с умывальником, не обращая на Яичкину никакого внимания. Среди салфеток, косметики и прочие требухи долго ищу консилер. «Да чтоб тебя!» Ворчу. Когда заветный тюбик наконец находится, нервно снимаю крышку. Под внимательным колючим взглядом наношу несколько капель на засос и аккуратно вбиваю их пальчиками в кожу.